Глава 8. Здание, в котором располагается айсберг, всего в паре сотен метров от станции монорельса. Место хорошее, людное. Здесь и станции подземки недалеко, так что бар не закрывается круглые сутки. И не пустует. Правда, со временем образовалось четкое разделение. В дневные часы здесь в основном тусуется молодежь, начиная со старшеклассников из окрестных школ, но к вечеру их как ветром сдувает, поскольку в бар начинают подтягиваться работяги из ближайшей промзоны и разные довольно мутные типы, с которыми не стоит лишний раз пересекаться. Кухня у Флинта так себе, он просто закупает замороженные бургеры, картошку и прочий фастфуд и разогревает на месте, но аудитория у него непритязательная. Было бы где посидеть, пообщаться вживую, а тех, кто ходит сюда вечером и ночью, и вовсе больше интересует алкоголь, а не еда. А уж спиртного у Флинта хоть залейся. Расположился бар в цокольном этаже и за счет своего оформления сразу бросается в глаза. Угол здания будто бы обледенел. Стены покрылись толстой бахромой пластикового иния. Панорамные окна основного зала тоже затянуло бутафорской изморзью, так что прозрачными остаются только несколько небольших проталин, сквозь которые видны огни внутренней подсветки. Внутри тоже все в бело-голубоватых тонах. Даже главная барная стойка, большая, подковообразная, будто бы собрана из кубов прозрачного льда. Когда-то все это, пожалуй, смотрелось даже оригинально. Но со временем отделка основательно обшарпалась. Да и драть здесь все стоило бы почаще. Я еще помнил, как айсберг искрился свежестью и чистотой несколько лет назад, сразу после ремонта. Сейчас же весь этот бутафорский лед и иней – Ассоциировался не со свежестью и прохладой, а скорее с весенней слякотью. И не стал сероватым, прозрачный голубоватый пластик, изображающий лед, покрылся мутными разводами и царапинами. Впрочем, Флинт не заморачивается. Конкурентов у него поблизости нет, идти особо некуда. Такие заведения, кажется, со временем вообще уйдут в небытие. Их и так немного осталось. Люди все реже выбираются из квартир без острый на ту необходимости. А с распространением Эйдоса, по-моему, в этом вообще не будет смысла. Сам я стал домоседом из-за хромоты из-за того, что нужно было постоянно приглядывать за матерью. Но даже если бы был здоров, вряд ли бы проводил время, шатаясь по улицам. Неинтересно, да и небезопасно. По пути к стойке я огляделся. Народу в зале было мало, даже... Самые припозднившиеся из ночных посетителей успели убраться, а для молодежи еще рановато, занятия заканчиваются ближе к обеду. С десяток молодых ребят сгрудились возле большого экрана, там, кажется, транслировались какие-то соревнования. Бекета не видно. Я хотел было позвонить ему, но увидел за стойкой необъятную тушу Флинта. Владелец бара за последние пару лет, похоже, набрал еще килограмм тридцать и отрастил жиденькие усы с бородкой, как у китайского мудреца. На его мясистом заплывшем лице они смотрелись феерично. «Здравствуйте, мистер Флинт, я от Беккета». «В смысле, недовольно поморщился толстяк?» «Он попросил меня подменить его в эту смену?» «Сказал, что вас предупредил?» Флинт фыркнул, как морш, и выругался. «Так, ясно. Беккет в своем репертуаре». «Да с чего он взял, что я пущу за стойку не пойми кого? Где он сам? Почему на звонки не отвечает?» «Я ему сам не дозвонился», — соврал я. «Он, кажется, уехал куда-то из города. Но я смогу его подменить. Я же работал уже здесь пару лет назад. Вы, наверное, меня помните. Меня зовут Эрик. Эрик Блэквуд». Фринц сощурился, окидывая меня взглядом. «Не знаю», — проворчал он. «Может быть, ладно. Работа-то не пыльная». В дневную смену алкоголя мало идет, тут малолетки в основном, так что всего и делов напитки разливать. Вон кофейный автомат, вон газировка, остальное из холодильника. Справишься? Конечно. А что насчет оплаты? Ты еще за стойку не успел встать, а уже оплату требуешь? Ну а все-таки. Бэкет говорил про двадцатку в час. Ага, держи карман шире. Это по ночам. Днем плачу полтинник за смену. Плюс чаевые, но на них особо не рассчитывай. Если еще двадцатка натикает, считай, что повезло. Я вздохнул. Окинул взглядом стойку. Ну что ж, полсотни кредитов за день для меня вполне нормальный заработок. Может, конечно, скоро я и буду загребать десятки тысяч, но пока это золотое время не настало. А кушать-то хочется уже сейчас. Тем более, что жру я теперь за троих. Идет. Флинт нажал какую-то кнопку, и часть стойки плавно выехала вперед, образовывая проход. «Залезай!» «И дай мне документы твои отсканировать». «Зачем?» «А ты что думаешь? Заявился с улицы, и я просто пущу тебя за стойку? Учти, у меня тут все до последней бутылки учитывается. Вздумаешь, утащить что-нибудь?» «Ну что вы, мистер Флинт!» – криво усмехнулся я. Последнее его наставление и объяснение я слушал в полууха. Работа и впрямь была несложная, к тому же за то время, что я отсутствовал, здесь ничего не изменилось. Наконец Флинт, переваливаясь сбоку на бок, как утка, удалился в неприметную дверь, ведущую в подсобные помещения. Насколько я знал, он и жил где-то там. Пару комнат было оборудовано под спальню и кабинет. Ему больше и не надо, семьи у него нет, а вся личная жизнь сводится к вызову проституток. Я облокотился о стойку, в очередной раз обвел взглядом зал, отсюда он просматривался полностью. И вдруг поймал себя на мысли, что эта смена первая и последняя. Я попросту не смогу торчать, здесь чувствую себя каким-то неписьем, даже хуже. Середина 21 века, черт возьми. Мы строим колонии на Луне и Марсе, модифицируем организмы с помощью НКИ и биомеханических имплантов, изобрели эйдас в конце концов. Но до сих пор остаются люди, которые зарабатывают на жизнь тем, что подают другим еду и напитки. И самое обидное, что я один из них. Неужели я ни на что больше не способен? Продавать 9 часов драгоценного реального времени за полсотни кредитов – это все равно, что выбрасывать их на помойку. И идея пригласить сюда Нику уже не кажется такой уж удачной. Она-то живет в центре, в одном из этих недавно выстроенных небоскребов полного цикла. Гигантское здание, которое уже само по себе город, со своими торговыми этажами, офисами, развлекательными центрами, медицинскими учреждениями, службой безопасности и прочим, и прочим. В таких даже экосистема замкнутая. Поступающие внутрь воздух и вода фильтруются, чтобы жители не чувствовали на себе прелести лондонского смога. И название подходящее. «Айвори Тауэр» – «Башня слоновой кости». Родители Ники и Макса, похоже, весьма обеспеченные люди, раз могут позволить себе такие апартаменты. Подобные небоскребы сейчас строятся сразу в нескольких районах Лондона. Их уже окрестили цитаделями. Островки роскоши, чистоты и безопасности в перенаселенном и основательно загаженном городе. Почти как оплоты в артаре. Даже название похоже. Вот только здесь в реале роль мобов и неписей отведена таким, как я. Я даже не уверен, что, решив я навестить Нику дома, я смог бы так вот запросто войти в здание. Не самое приятное чувство. Раньше меня это так не бесило, но сейчас контраст между моим положением в реале и в артаре стал еще более явным, и это здорово действовало на нервы. Тоже своего рода синдром Джанкелли. На экране возле кассы высветилось несколько строчек. Заказ, переданный с планшетки официанта. Пять порций кофе, безалкогольное пиво, пара безалкогольных коктейлей с мятой. Я едва успел все приготовить и выставить на стойку, когда подошла и сама официантка. Смуглая невысокая девчонка, явно из семьи бесчисленных беженцев с Ближнего Востока, наводнивших Европу еще лет 20 назад. На меня даже не взглянула, молча сгрузила напитки на поднос и потащила к той компании, что сгрудилась возле большого экрана. Увидев, что показывают на экране, я сперва не поверил своим глазам. Показалось, что это тот самый ролик со мной-крушителем. Но, приглядевшись, я понял, что ролик не наш. Просто кто-то из легионеров тоже вел съемки с других ракурсов. Да уж. Макс, наверное, прав. Я проснулся знаменитым, а учитывая, что моя внешность в реале почти не отличается от аватара в артаре, меня того и гляди на улицах узнавать начнут. Только этого не хватало. Ника позвонила сама, где-то полчаса спустя. Я вывел ее изображение прямо на поверхность стойки, через НКИ, конечно, то есть видел ее только я. И едва увидел, как тут же все сомнения испарились. Захотелось оказаться с ней рядом прямо сейчас. Она сказала, что освободится часа через три. До айсберга на такси меньше часа пути, если не попадет в пробку. Родителям ей придется соврать, скажет, что с подружками по магазинам пройдется, вряд ли они отпустят ее одну на окраину города. Ну, а обратно выдвинется не позднее девяти. Тут уж я сам не позволю ей задерживаться. Бэкет так и не появился и даже не позвонил, это немного напрягало. Народу, как назло, подтягивалось все больше, так что вскоре даже думать некогда было. В зале работало всего две официантки, а за стойкой и вовсе я один. Мы едва успевали всех обслуживать. Насчет того, что алкоголя днем уходит немного, Флинт, похоже, соврал. Пиво за пару часов ушло пол полхолодильника. Крепкую выпивку тоже заказывали частенько. А для компаний каких-то раскрашенных, как попугаи, типов на гироскейтах, притащивших с собой несколько девиц нетяжелого поведения, пришлось готовить с дюжину фирменных коктейлей «Айсберг». Хорошо еще, что рецепт я помнил еще с прошлых времен – по сути, обычная маргарита, только текилу Флинт заменяет каким-то дешевым и довольно паршивым джином, что приходится компенсировать большей долей сахарного сиропа и апельсинового ликера. Да уж, давненько я здесь не был. Бар успел измениться и не в лучшую сторону. Судя по нынешним посетителям, всякая шваль окончательно вытеснила отсюда более-менее приличную публику. Раньше здесь хотя бы днем можно было посидеть спокойно, не рискуя нарваться на нажравшихся до зеленых чертей гопников. В зале даже вышибалы появились. По крайней мере, мне хотелось думать, что те двое крепких короткостриженных парней, что безвылазно сидят за столиком в углу возле самого выхода или не воглядывают зал, это люди Флинта. Потому что, судя по количеству продаваемого алкоголя, уже через часок-другой кое-кого придется выпроваживать из бара силой. «Черт возьми! И этого разгар дня! Что же здесь творится по вечерам?» Я уже снова всерьез начал подумывать, не позвонить ли Нике и не отменить ли встречу. Приглашать девчонку, да еще такую, как она, в эту дыру, было не лучшей затеей. Но вскоре от нее пришло сообщение, что она уже в пути. «Ну что ж, одно хорошо, ряд стульев, расположенных вдоль барной стойки, пустует». Посетители в основном приходят компаниями по несколько человек и занимают столики в глубине зала, да и музыка тут у стойки потише, чем в зале. Так что можно будет более-менее спокойно пообщаться. И приличный алкоголь у Флинта тоже имеется, так что сооружу парочку хороших коктейлей. В конце концов, если ники здесь не понравится, могу закончить смену досрочно и просто уйдем вместе. И плевать, я хотел найти 50 кредитов. Прошло около часа, когда к стойке подвалила целая компания типов в одинаковых темных куртках, похожих на армейские. По сравнению с неформальной молодежью, с выкрашенными в кислотные цвета волосами, выглядели они относительно прилично. Я как раз хлопотал с очередной волной заказов от официанток и поначалу не обратил на них особого внимания. Но один из них окликнул меня. Молодой, едва ли старше меня. побритый бритой голове от правого виска к самому затылку Змеица красный, едва зарубцевавшийся шрам. «А где Беккет?» «Кто?» «Ты дурачка, из себя не строй!» «Где Беккет, я спрашиваю?» «Он нам должен кое-что», — добавил парень чуть тише. «Вот черт!» Так и знал, что Беккет опять во что-то вляпается. Еще и меня подставит. Мог бы и предупредить. «Не знаю, пожал я плечами. Я здесь первую смену работаю. Можете у мистера Флинта спросить, он подтвердит. Позвать его?» Тип со шрамом прищурился, бурави меня взглядом. Один из дружков хлопнул его по плечу. «Да ну его, Зак! Не видишь и правда какой-то новенький. Давай подождем. Беккет все равно почти каждый вечер здесь ошивается. Может, появится?» «Ага. А если его уже кто-нибудь предупредил? Может, он вообще свалил куда-нибудь? Ищи его теперь. И ни товара, ни бабла. Никуда он не денется. А если вздумает бегать...» Им уже хуже. «Эй, парень, бутылку скотча, стакан и лед!» Вклинился третий, постарше, с коротко стриженными волосами, серебрящимися сединой. Я кивнул. Выставляя заказ на стойку, еще раз скользнул взглядом по этой компании. Четверо. Все выглядят неброско, можно даже сказать неприметно, кроме молодого, который, помимо того, что светит своим шрамом на полбашки, еще и дерганный какой-то. Но есть что-то в их взглядах, в их движениях такое, что рука сама так и тянется к левому бедру. К ребристой рукояти несуществующего скеметара. Седой расплатился наличкой и отмахнулся, когда я полез в кассу за сдачей. Ну надо же, первые за всю смену чаевые. Тенькнул сигнал полученного сообщения и НКИ вывел в воздухе короткую надпись «Я на месте» и полупрозрачный аватарку ники. Я скрипнул зубами. Проклятие, как же не вовремя приперлись эти головорезы. Спустя полминуты стройная фигурка Ники показалась у главного входа. Я махнул ей рукой и отошел к левому краю стойки, подальше от незваных гостей. Ника была одета скромно, темные джинсы, белая кофточка с полукруглым вырезом, короткая приталенная курточка на молнии. И уже этим резко отличалась от большинства посетителей. Хотя, возможно, это все субъективно. Просто я, глядя на нее, видел всю ту же хрупкую волшебницу, поддерживающую своей целительной магией наш отряд. Казалось, современная одежда на ней смотрится нелепо, а еще не хватает жемчужной диадемы, которая так здорово гармонировала с ее бездонными глазами. Привет, улыбнулась она с долей опаски, оглядывая зал. Привет, молодец, что приехала, сказал я, беря ее хрупкие маленькие ладони в свои. Хотя, если честно, я уже и не рад, что вытащил тебя сюда. Не самое подходящее место для первого свидания. Просто выбора особо не было. И я тебе клянусь, еще пару лет назад это было вполне приличное заведение. Я здесь частенько бывал и подрабатывал в старших классах. Да брось, все в порядке. Ну, ты, наверное, привыкла к другому уровню. Учитывая, что живешь в цитадели. Она смешно наморщила носик. Ой, я тебя умоляю. С тех пор, как мы с родителями туда переехали, я половину школьных подруг растеряла. Все почему-то считают, что я сразу зазналась и не хочу лишний раз выходить в город. А на самом деле просто само это место так устроено, что оттуда фиг выберешься. Там, как в аквариуме, замкнутая экосистема. Я реально по 2-3 месяца не выхожу на улицу. Ну, ты немногое теряешь. Пискнул терминал. Подоспел очередной заказ. Я сейчас, с сожалением отпуская Нику, сказал я. «Хочешь что-нибудь выпить? Какой-нибудь вкусный коктейль?» «Не очень крепкий», — сказала она и, облокотившись о стойку, с улыбкой наблюдала, как я хлопачу с бутылками и шейкером. «Чему улыбаешься?» «Не знаю, необычно видеть тебя в такой обстановке. Так и жду, что ты откуда-нибудь из-под стойки меч свой выудишь или шлем». «Забавно. Я когда тебя увидел, о том же подумал. Будто там...» В артаре мы настоящие, а здесь, как переодетые актеры. А мне еще и роль досталась паршивенькая. Я поставил перед ней бокал дайкири. Попробуй. Давненько не смешивал, но, надеюсь, не растерял навыка. Она пригубила напиток и одобрительно кивнула. Я отвлекся, готовя очередные заказы, и вернулся к ней чуть позже. «Как ты себя чувствуешь?» – спросила она, сжав мою ладонь и заглядывая в глаза. «Ну, после больницы». — Лучше? Гораздо лучше. Быстро оклемался. — Мы ведь навещали тебя, когда ты был без сознания. Макс разговаривал с врачами. Те говорили, что состояние безнадежное, что остались считанные часы. Мы с трудом твою маму успокоили. А потом такое неожиданное выздоровление. Это просто чудо. — Чудо, — кивнул я. Но лучше, чтобы об этом пока никто не знал. Я сам толком не понимаю, что со мной творится. Мне надо разобраться». «Я понимаю». «Макс порывался еще раз к тебе съездить, расспросить подробнее, но я его отговорила. Сейчас главное, что с тобой все в порядке». «Вроде бы». И затея с видеоблогом вроде бы удалась. Макс вон до потолка прыгает от радости. Монтирует очередное видео. Сказал, что выложит уже сегодня, сразу как будут готовы. «Да». Уж не знаю, как там админы Артара отреагируют. Все-таки, по сути, мы вытаскиваем на свет их грязное белье. Они столько времени скрывали все эти проблемы с Хтоном. Угу, страшновато. Я когда начинала играть, и представить себе не могла, что мы с Максом и Кэт впутаемся в такую историю. Но теперь интересно, чем все это закончится. Мы в любом случае будем с тобой. И не только в игре. Жутко хотелось ее обнять, поцеловать, но тянуться через стойку неудобно. Столешница довольно широкая. Подошла официантка и, хлопнув пустой поднос на стойку, вопросительно вскинула брови. «Черт! Как назло, к вечеру заказов еще больше, только успевай наливать!» «Вообще-то, насколько я помнил, за стойкой всегда работали подвое. Видно, Флинт решил и здесь сэкономить. Стоило вспомнить про толстяка, он тут как тут». «Эй, как там тебя?» – проорал он с противоположного края стойки. «Ты сюда работать пришел или с девицей своей миловаться?» Я кивнул и поднял руку, давая понять, что его услышал, но жирный козел не унимался. «Еще раз увижу, что с заказами тупишь, вылетишь отсюда без оплаты, понял?» «И Бекету передай, что если на следующую смену сам не явится, может уже вообще не приходить». Жутко захотелось запустить в урода какой-нибудь бутылкой поувесистей и уйти прямо сейчас, наплевав на оплату. Но жаль было потерянного времени, полсмены ты уже отстоял. «Эй, ты!» На стол рядом с Никой плюхнулся бритоголовый тип со шрамом. «Так выходит, ты все-таки знаешь Бэкета? А нам, значит, соврал». Я не говорил, что я не знаю его. Я сказал, что не знаю, где он. «Умничать будешь, да?» «На твоем фоне это несложно», — ответил я и тут же чуть не прикусил язык. «Что ты творишь, Эрик? Тут тебе не артар. Сам же с детства не понаслышке знаешь, с такими типами лучше не связываться». Но я ничего не смог с собой поделать. Взглянул в глаза Бритоголовому и вдруг понял, что совершенно не боюсь его. Наоборот, от одного вида, что он уселся рядом с Никой, в груди поднимается горячая волна раздражения, ярости, брезгливости — Хочется просто взять эту бритую башку обеими руками и от души хряснуть ею обстойку. «А ты не охренел ли, клоун?» – угрожающе зашипел Громила. «Где Бэкет, я тебя спрашиваю?» «Сказал же, не знаю». «А может, подружку твою расспросить?» Ника при этих словах отпрянула, правая рука ее потянулась к карману куртки. «Что у нее там, шокер?» «Игломет с парализующими иглами?» «Баллончик со слезоточивым газом?» «Только тронь, останешься без руки», — сказал я достаточно громко, чтобы расслышал не только бритаголовый, но и его дружки, которые уже тоже начали подтягиваться поближе. «Нет, но ну ты и правда охренел, урод». Правой рукой он схватил Нику за рука в куртке, не давая сбежать. В левой, перед самым моим носом, щелкнул клинком выкидной нож. Среагировал я быстрее, чем сам успел что-то сообразить. Перехватил руку с ножом, потянул бритаголового на себя так, что он завалился грудью на стойку рванул его куртку, ударил ею о край стойки, выбивая нож. Но не рассчитал силу. На моих глазах запястье громилы хрустнуло вспучилось и сквозь кожу, брызнув фонтанчиком алой крови, прорвался острый обломок кости. Бритоголовый истошно заорал, и я, ухватив его пятерню за лицо, оттолкнул от себя. Уши заложило, как при погружении под воду, сердце бешено заколотилось в груди, будто торопясь прокачать тройную норму крови. Я, как завороженный, глядел на перекошенные от удивления и злости рожи дружков бритоголового. На то, как они медленно отрывают задницы от стульев, разворачиваются в мою сторону, как самый старший из них тянет из кармана массивный пистолет с толстым коротким дулом. Тоже медленно. Очень медленно. Черт. Да я же в боевом режиме. Совсем как в артаре. Подхватив тяжелую стеклянную бутылку виски, я швырнул ее в голову седому и не успела она достичь цели, как я уже одним прыжком перемахивал через стойку. Ближайшему ко мне головорезу шваркнул апперкотом под подбородок так, что тот отлетел далеко назад. Второй попытался ударить меня ножом снизу, в живот, но получил по морде. Все вокруг настолько замедлилось, что я явственно прочувствовал, как при ударе кулак сминает кожу на скуле, как под костяшками хрустнула и ушла чуть в сторону челюсть, как сами костяшки занемели от удара. От бутылки седой успел уклониться, та лишь слегка чиркнул его по затылку. Я ударил его по руке, выбивая пистолет и схватил за глотку. Он вцепился в мою руку, пытаясь разжать хватку, но лишь бессильно хрипел. Я прижал его к стойке, и его горло под моими пальцами сминалось легко, как тесто. Ярость и страх кипели в груди адским коктейлем, превращаясь в неудержимую жажду убийства. Одним движением вырвать глотку, отшвырнуть в сторону, раздробить череп об стойку. «Эрик!» Крик Ники донесся до меня замедленным, приглушенным, но в нем было столько ужаса и отчаяния, что на меня будто ведро холодной воды выплеснули. Я оттолкнул от себя Седого и, схватив Нику в охапку, рванул в сторону выхода. Мы были уже возле дверей, когда раздались выстрелы. стеклянные стеклянной справа Расцвели белые фейерверки трещин вокруг пулевых отверстий. Мне прожгло болью правое плечо, но я даже не замедлил бега. Сердце колотилось так, что пульс отчетливо стучал в висках, на шее, и, казалось, все тело резонировало с этим бешеным ритмом. Голова слегка кружилась, подкатывала тошнота, но я не останавливался, пока мы не добежали до остановки монорельса и не запрыгнули в очень, кстати, подоспевший вагон. Нику я фактически тащил на себя. Она вцепилась в меня обеими руками, повисла на шее. Вагон тронулся и начал стремительно набирать скорость, я кое-как отдышавшись, заглянул Нике в глаза. С тобой все в порядке? А с тобой? Вроде нормально, кажется, плечо зацепило, но, похоже, так. Пустяки вскользь прошло. Да я не об этом, почти закричала Ника, схватив меня обеими руками за ворот. Я ее, такой рассерженной и испуганной, никогда не видел, даже представить себе не мог. У нее из глаз разве что молнии не сыпались. «Да что с тобой такое, Эрик? Ты же их всех там! Ты чуть...» Мне показалось, еще чуть-чуть, и она влепит мне пощечину. Хотя я бы сейчас и сам себе врезал от души. О чем я думал? Еще бы немного, и я бы точно убил кого-нибудь из тех типов. Просто порвал бы голыми руками. И тогда что дальше-то? Тюрьма? Осознание реальности происходящего, наконец, накрыло меня, как цунами. И такого страха я давненько не испытывал. Причем не за себя боялся, а себя. Умение убивать, конечно, и в реале очень востребовано. Только вот вовсе не об этом мечтают мальчишки, когда смотрят старые фильмы про супергероев. В тех фильмах все просто. Бьешь плохих парней, спасаешь девчонок – а то и весь мир. В них почему-то не рассказывается о том, что делать, если вдруг переломал кости местным бандитам, и теперь они обязательно заявятся к тебе домой. А ведь они заявятся. Добро пожаловать обратно в реальный мир, Эрик. Ты так долго пробыл в заперти, что совсем забыл, что здесь каждый поступок влечет за собой последствия. «Прости меня, прости», шепнул я, обнимая Нику, от мысли о том, что... И она могла пострадать в той стычке, у меня и вовсе ноги подкашивались. Вагон был полупустой, свободных мест полно. Я опустился на одно из сидений. Ника, стоя рядом, обняла меня, прижала мою голову к себе. Ее тоже заметно трясло. Так мы проехали довольно долго. Кажется, поезд останавливался два или три раза. Наконец, взглянув в окно, я увидел знакомые дома. «Через пару остановок выйдем». Там будет парк, я туда маму частенько вожу подышать свежим воздухом. Там вызовем тебе такси. Ника кивнула. Прости меня еще раз. Зря я тебя все-таки вытащил на это свидание. Мы... Это не игра, Это реальность. И мы здесь слишком разные, чтобы... Она поджала дрогнувшие губы. Ты так думаешь? Да какая разница, как я думаю? Говорю, как есть. Ты из хорошей семьи, у тебя... «Прекрасное будущее, у тебя учеба впереди, карьера, и рядом с тобой тоже должен быть кто-то из твоего круга». Ну что за чушь ты несешь? Какого круга? Мы что, в средневековье?» «А родителям ты рассказывала обо мне? Они-то что думают по поводу того, что ты связалась с каким-то проходимцем с окраины?» Она отвела взгляд. «Ну вот видишь». «Что видишь ты Эрик? Мы всего несколько дней знакомы. Ты мне нравишься. Очень». Но я тебя еще совсем не знаю, и сейчас лишний раз в этом убедилась. Я поднялся и, придерживаясь за поручень, обнял ее. Чуть помедлив, поцеловал в губы. Она поначалу замерла, но потом ответила робко, осторожно, будто боясь обжечься. «Только не бойся меня», — тихо сказал я. «Я тебя никогда не обижу и другим не позволю. Я просто когда увидел, как этот тип...» Она прижала палец к моим губам, заставляя замолчать. «Давай не будем об этом, ладно?» «Забудем. Как страшный сон». «Легко сказать. Эти-то четверо не забудут и наверняка попытаются меня разыскать. И для этого им достаточно просто немного тряхнуть Флинта. Толстяк ведь документы мои брал отсканировать. Одно успокаивает. Я всем четверым успел основательно вломить, и в ближайшее время они скорее поисками больницы будут заниматься, они мной. Думать об этом и правда не хотелось. Особенно... Чувствуя аромат волос Ники, ощущая на губах сладковатая послевкусие после поцелуя. Пахла она совсем как в артаре, легкий цветочный аромат, к которому примешивалась свежая нотка лайма, видно от недавно выпитого коктейля. И выглядела она как-то по-другому. Несколько дней назад, когда я только встретила ее, она мне показалась хрупкой, невинной, как ребенок. Но сейчас я видел перед собой вполне взрослую девушку, и желания она во мне будила вполне недвусмысленные. Мы вышли на остановке возле парка, и пока не подошло вызванное из центра такси, успели немного прогуляться. Разговор не клеился, но она не выпускала мою ладонь из своей, и мне достаточно было и этого. «Прости еще раз, что все так вышло», — сказал я, когда мы стояли уже рядом с подоспевшей машиной. Надеюсь, я не испортил все окончательно, «Ну, это не самое короткое мое свидание и даже, пожалуй, не самое худшее, но уж точно самое запоминающееся», – улыбнулась она. Боюсь даже представить, какой было худшим. Мне было 14. Парень пригласил меня в парк аттракционов, и его стошнило мне на колени. «А, ну, по сравнению с ним я, конечно, красавчик. Я-то всего лишь устроил тебе экскурсию по неблагополучному району, по полной программе. Коктейль в захудалом баре, драка с гопниками». Катание на монорельсе. О да, ты явно знаешь, как произвести впечатление на девушку. Я горестно вздохнул. Она, привстав на цыпочки, коротко поцеловала меня в губы. Будь осторожен, пожалуйста. Я кивнул. Увидимся в артаре. Я провожал взглядом ее машину до тех пор, пока огоньки габаритов окончательно не потерялись из виду. До дома дошел пешком, отсюда было минут десять ходьбы. Неладное почуял, едва лифт остановился на нашем этаже. В коридоре обычно тихо, максимум столкнешься с кем-нибудь, когда выходишь за продуктами, но сейчас там громко переговаривалось несколько человек. Рядом с дверями в нашу квартиру стояла старуха Берч и пузатый тип в полицейской форме. Мама в своем инвалидном кресле оставалась по ту сторону порога. Сама дверь была разнесена в хлам, в самом центре зияла огромная дыра, на полу валялись куски пластика. «Я уже сказал, мисс Берч, факт вандализма мы зафиксировали, рапорт я в электронном виде переслал вам», – терпеливо объяснил коп. Похоже, повторял он это не в первый раз. «Для страховой этого достаточно». «Да ничего они мне не выплатят», – взвизгнула домовладелица. «Моя страховка не распространяется на такие случаи?» «Я же вам сказала, мисс Берч, мы за свой счет починим дверь», – устало проговорила мама. «Да, уж будьте любезны. Но что дальше-то? Завтра заявится кто-нибудь и вообще подождет весь дом. Нас-то вы в чем обвиняете? Ведь мы, наоборот, потерпевшие. Просто мне не нужны проблемы, миссис Блэквуд. У меня живут приличные люди, а к приличным людям не заявляются бандиты с топором и не пытаются выломать дверь». Берч наконец заметила меня. «О, а вот и сыночек заявился. Тоже тот еще бандит. Наверняка ведь кто-то из его дружков постарался». Мне понадобилось все мое хладнокровие, чтобы сделать вид, что я ее не замечаю. Да и правда, было не до нее. Мысли лихорадочно крутились в голове, и сложно было сосредоточиться. Кто это сделал? Неужели эти головорезы из бара так быстро меня нашли? Времени-то прошло чуть больше часа. «Здравствуйте, офицер», — сказал я. «Что произошло?» Коб был знакомым, не первый год работает на нашем участке. Лично мы не общались, но в лицо друг друга знали. Полчаса назад какой-то тип в маске разнес пожарным топором дверь. Внутрь, похоже, не собирался прорываться, просто хотел напугать. Судя по тому, как выглядела мама, урода это удалось. Заявление от миссис Блэквуд я уже принял, от мисс Берч тоже. Проверим записи с камер наблюдения, но... Коп не скрывал, что все это дело для него пустые хлопоты. Вряд ли он всерьез будет искать этого вандала. Да даже если бы и захотел, не смог бы. «Я понимаю. Спасибо за вашу помощь». Он кивнул и, спрятав свою планшетку в чехол, удалился. Я, по-прежнему игнорируя старуху Берч, прошел в квартиру и откатил кресло мамы от порога. «Разговор еще не закончен, молодой человек», — взвелась Берч. «Окончен», — отрезал я, пытаясь закрыть дверь. «Ты много себе начал позволять, Эрик?» Старуха зашипела, как заправская змея. «Не смей со мной так разговаривать! Я не позволю! Пошла вон отсюда!» — взорвался я! — Сил терпеть еще и эту коргу уже не осталось. «Вот что, миссис Блэквуд», вытянув шею и пытаясь заглянуть вглубь квартиры, выкрикнула домовладелица. «Вы ведь знаете, что по договору аренды я имею право расторгнуть сделку в любой момент?» «Мисс Берч!» – «пожалуйста», – охнула мама, судорожно хватаясь за подлокотники кресла, будто пытаясь встать. «Я читал договор», – процедил я. При расторжении в одностороннем порядке у нас есть 48 часов на то, чтобы освободить квартиру, а вы обязаны будете вернуть нам оплату за остаток месяца. Можете считать, что отсчет начался прямо с этой минуты. Прекрасно! А теперь пошла вон отсюда!» Я хлопнул дверью так, что от разбитого полотна отлетело еще несколько обломков. Эрик в ужасе замерла мама. «Мам, только не паникуй. Все будет в порядке. Нам в любом случае нужно переезжать отсюда». «Куда?» «Я... я все решу. Завтра же утром начну искать нам другой вариант». «Ну как же...» «Мам...» «Ну, нас ведь здесь ничего не держит, правда?» Я обнял ее и как мог постарался успокоить. «Это что, кровь?» «А, пустяки», — отмахнулся я, трогая разорванной пулей рука в куртке на плече. «Расскажи лучше подробнее, как все произошло. Ты что-нибудь успела увидеть?» «Не меняй тему, Эрик». «Сними куртку, я посмотрю». «Да не надо, мам! У тебя еще и руки все в садинах. Ты что, подрался?» Она вдруг разрыдалась в голос, закрывая лицо ладонями. «Мам, ну ты чего?» – растерялся я. Успокоить ее не получилось. Я откатил ее кресло подальше от выхода, оглянулся на дверь. В полотне зияла огромная дыра, голову просунуть можно. НКИ подал короткий сигнал напоминания, выход в Эйдес через час. Сегодня мы договорились с ребятами собраться раньше обычного, и опаздывать не стоило. Промедлю на четверть часа в реале, а в артаре меня будут ждать два с половиной часа. Я, стараясь не особо гремить и не царапать пол, оттащил к выходу холодильник. Он старый, громоздкий, с его помощью удалось основательно забаррикадировать дверь. Это на случай, если ночью кто-то еще заявится. Снова подошел к маме. Тихонько положил руки на ее вздрагивающие от рыданий плечи. На коленях у нее лежал планшет. Я взял его, переложил на стол, и она, наконец, затихла и подняла на меня взгляд. «Мам, ну что с тобой? Он тебя так напугал?» «Напугал», — тихо повторила она, глядя куда-то сквозь меня. Потом, наконец, ее взгляд сфокусировался на мне, и она добавила. «Кто меня по-настоящему пугает, так это ты». Я тяжело опустился на стул напротив нее. «Но «Ну зачем ты так, мам?» Она медленно вытерла слезы и строго взглянула на меня, как на чужого. «Я посмотрела все эти видео. Совсем недавно там еще два добавилось. Сражение в какой-то крепости и в пещерах. Значит, Макс уже выложил. Молодец, быстро управился. «Зачем? Я не хотел тебе их показывать». Знал, что тебе не понравится. Не понравится, горько усмехнулась она. А ты сам ты их видел? Ты сам себя видел там, со стороны? Я покачал головой. А я тебе покажу, откликнулась она с готовностью. Сейчас. Она взяла со стола планшет, и ее дрожащие пальцы запорхали над экраном. Я молча наблюдал за ней, и сердце сжималось от тоски и жалости. Истончившаяся бледная кожа с голубоватыми прожилками вен потоскневшие и изрядно разбавленные сединой волосы, болезненно слезящиеся глаза. Как же в ней мало осталось от той мамы, которой я всю жизнь гордился, красивой, жизнерадостной, целеустремленной, она будто хрупкий, рассыпающийся в ладонях осенний лист, лишь смутное подобие себя прежней. И я бессилен что-то сделать с этим. Она развернула планшет ко мне и запустила видео — на экране шло видео с нашей схватки в крепости Красного Орла. Как раз тот эпизод, когда мы с Дракенбольтом ворвались в самую гущу, а я одним ударом располовинил какого-то легионера. Момент, конечно, зрелищный, но не для слабонервных. «Мам, но ну я же уже говорил, что там постоянно сражаются, что это опасный мир. Не бойся за меня, все со мной будет в порядке». «Уже не в порядке, Эрик», — покачала на головой. «Ты на лицо свое там взгляни». «Тебе ведь это нравится, ты стал мясником, ты же наслаждаешься этими убийствами!» Я взял у нее из рук планшет и снова положил его на стол. Встал перед ней на колени, заглядывая в ее лицо снизу вверх. «Мам, все, что я делаю, я делаю ради нас с тобой. Мы вдвоем против всего мира, помощи ждать неоткуда. Ты сама мне об этом с детства твердила, что рассчитывать нужно только на себя». Она отвернулась. «Знаешь, Эрик, я порой так жалею, что вообще выжила в этой аварии. Тебе было бы легче. Не пришлось бы тянуть меня на себе, не пришлось бы ввязываться во все эти ужасные вещи». «Не смей!» — крикнул я так, что она вздрогнула. Скочил на ноги и нервно прошелся по кухне. Продолжил уже спокойнее. «Не смей так говорить! Ты неужели не понимаешь, что я бы тогда тоже попросту сдох?» что я все эти полтора года не сдавался только потому, что я был не один, что мне нужно было заботиться еще и о тебе, а если бы после аварии я очнулся с переломанными ногами и узнал бы, что тебя нет, сколько, думаешь, я протянул бы? Хватило бы у меня сил бороться. Не спиться, не спускать все пособие на наркоту, не залезть в петлю, в конце концов. Я снова опустился перед ней и с трудом, проговаривая слова сквозь ком в горле, повторил. «Мы с тобой вдвоем против» всего мира мам помощи ждать неоткуда но я нас вытащу из этой дыры и тебя я поставлю на ноги и мне плевать что ради этого придется сделать хоть глотки перегрызать тем кто на пути встает она тяжело вздохнула не поднимая глаз на сложенные на коленях ладони снова упали прозрачные капли слез как все было мам повторил я вопрос ты успела что-то увидеть да Она порылась в карманах и достала какую-то прямоугольную бумажную карточку. Он оставил это. Еще одна распечатанная фотография. На ней стоящая возле такси Ника. Судя по всему, снимок сделан в тот момент, когда она только-только подъехала к Айсбергу. Я стиснул зубы, чтобы не разразиться грязными ругательствами. Этот гад следит за мной, запугивает, дает понять, что знает обо мне и о тех, кто мне близок. Кто ты, мразь?» «А его самого ты не успела разглядеть?» «Он был в капюшоне, лицо замотано шарфом, но мне кажется, я уже видела его до этого, когда ты был в больнице. Ну и?» «Я едва удерживался от того, чтобы не встряхнуть ее за плечи. Кто это? Ты его знаешь?» Она снова взяла планшет и начала что-то искать в нем. «Я не уверена, но этот взгляд...» Я утром пыталась тебе об этом сказать, мне кажется, я узнала его. Она передала мне планшет. «Нет», — замотал я головой, — «только не это!» «Твою мать, только не он!» Но мама права. Этот пылающий яростью взгляд поверх адамантитового забрала действительно сложно не узнать. «Крушитель!»